Друзья. Есть коллеги, есть знакомые, есть хорошие знакомые, есть приятели. И есть друзья. И есть настоящие друзья, дружба с которыми проверена временем, огнём, водой и медными трубами. Друзей не может быть много. Когда говорят у меня много друзей, я слышу: у меня много приятелей. Настоящие друзья редкость. Первые друзья появляются в школе. Бывает, что и из горшка, с детского сада, в институте. Про это надо говорить своим детям, пусть обрастают друзьями в школьные и студенческие годы, во время службы в армии и редко на работе. Как правило, когда заканчивается работа, заканчивается и дружба. Партнёр по бизнесу друг, если бизнесу больше 5 лет и вы не разругались. Я не верю в онлайн-дружбу. Нужны встречи, живое общение, разговоры по душам. Статус "вы теперь друзья" в соцсетях для меня не значит ничего. Интровертам, умникам и занятым людям сложнее обзавестись друзьями. Мы дружим с теми, кто похож на нас. Крепкая дружба складывается с теми, с кем совпадают ценности, интересы и увлечения. У женщины подруг больше, чем друзей у мужчины. Британский поэт Роберт Бриджес как-то сказал: "Дружить это скорее любить, чем быть любимым". Следите, чтобы баланс был в пользу ваших друзей. Меньше берите, больше отдавайте. Если вы хороший друг, у вас будет много хороших друзей. Настоящий друг родственная душа. Он надёжный, Доброжелательный, честный, порядочный, бескорыстный, искренний оптимист. Он умеет слушать и слышать. Ему можно доверить тайну, поплакаться, обсудить проблему и получить хороший совет. У него прекрасное чувство юмора. Он всегда простит, поддержит и поможет. Будет искренне рад вашим успехам и победам. С друзьями хорошо проводить время в компании и вместе ездить в отпуск. Друзья могут дружить с семьями, могут подружиться и их дети. Друзья моих друзей моими друзьями автоматически не становятся. Друзья и подруги важны, но семья, муж, жена и дети, важнее. Дружба проверяется временем и поступками в трудных ситуациях. Помните, друг познается в беде. Чем больше лет прошло с начала дружбы и чем большего масштаба была беда, тем качественнее проверка. От любви до ненависти один шаг. От дружбы к вражде тоже может быть один шаг с любой стороны. Если умирает любовь, это может случиться и с дружбой. Даже когда у человека нет друзей, у него почти всегда есть семья: жена или муж, родители, взрослые дети. Вот же они, друзья. Зачем нам дружба? Всё просто. Для счастья.